«Томми!» Глава первая. Томми нашел Бетти на балконе. Она стояла, вцепившись в поручень, и заплаканными глазами разглядывала двор. Он погладил ее по спине и встал рядом, так что их руки касались друг друга. Повышенные голоса с площади разносились по округе и долетали до балкона неразборчивым гулом. «На площадь что-то происходит?» сказала Бетти. «Я боюсь туда идти. Вдруг это как-то связано с Линусом?» «Не связано». Откуда ты знаешь? Мне пришло сообщение из газеты. Если бы Томми полностью сосредоточился на своих профессиональных обязанностях, сейчас он был бы на площади и занимался историей с Чиво. Но фигура Томми-Т -то рассеялась, в то время как все более четкие контуры обретала обычный Томми, который больше беспокоился за сестру, чем за сенсацию. «Дай посмотреть», — быть протянул руку. «Что посмотреть?» «Сообщение». Томми засомневался, но телефон все же отдал. Даже если Снэпчат удалял фотографии через пять секунд, фото Линуса под пытками, подвешенного на крюк, так отпечаталось в памяти Томми, что казалось странным, как это в телефоне его уже нет. «Ты мне не веришь?» — спросил Томми. «Я думаю, ты говоришь то, что, как тебе кажется, мне сейчас надо услышать». «Ты не можешь просто довериться?» Бетти покачала головой и открыла папку с сообщениями. Для Бетти Томми всегда был главным авторитетом. В детство она чаще приходила с вопросами к нему, чем к родителям. Она бы не вышла за Йоррона, если бы Томми с воодушевлением не благословил их брак. Они были счастливы. А потом случилось то, что случилось, но Томми ведь не мог это предугадать Так что Бетти не нечасто подвергала сомнению его точку зрения. Обычно она проглатывала его приглаженную правду, как беззубый хлебает суп. — Кто такой Чиво? — спросила Бетти, читая что-то на экране с узившимися до щелок глазами. А ты не знаешь? Если бы знал, не спрашивал бы. Он заправляет всем в Северном квартале. Заправлял. Линус, может быть, замешан в этих делах? Нет, не в Северном квартале. Это невозможно. Почему ты так убежден? Убежден. Верь мне. Последние два слова Томми говорил Бетти только в особых случаях. Они были стоп-краном, чем-то окончательным и бесповоротным. Произнося «верь мне», Томми слон отправлял свой авторитет под нож. Бетти могла резать и ковырять сколько угодно, ничего подозрительного все равно не найти. Слова возымели желаемый эффект. Плечи бэтти опустились, она сделала долгий выдох, который перешел во всхлипывание, когда она вернула Томми телефон. Ну где же он тогда? Томми не солгал. Он не сомневался, что Линус не имеет ничего общего с делами Чиво. Однако не стал рассказывать, что также уверен. Смерть Чиво и исчезновение Линуса как-то связаны. Но вот как, он не знал. «Каким был Линус в последнее время?» — спросил Томми. «Как обычно, замотанный». «Он делал что-то необычное?» «Нет, хотя да. Продавал печенье». «Какое печенье?» «Обычное печенье». «Давай-ка еще раз. Линус продавал печенье». «Да, чтобы немного подзаработать. Сам знаешь, нам пришлось забрать у него». «Знаю, знаю». Томми оставил ее и пошел в комнату Линуса. По пути прошел мимо Йорона, который сидел в своем кресле в гостиной. Требовательный не означало, что он хочет что-то сказать, но чтобы его слушать, надо было набраться терпения, а его в данный момент у Томми не было. История о том, что Линус, словно скаут, ходит по квартирам и продает сладости, была так же убедительна, как и произведение Барбару Линдгрен в жанре документального детектива. Томми фыркнул. Первым, что он увидел за дверью Линуса, оказался пакет, наполовину заполненный печеньем. Он открыл упаковку печенья с лимонным кремом. «Да, действительно, печенье». Взял одно и осторожно откусил На вкус тоже как печенье. Ощупал другие пачки. Казалось, что в каждой из них именно то, что должно быть. Самое обычное гребанное печенье, за которое Линуса пытали и подвесили на крюк. «Ага, как же». Грудь задавила спазмом, и Томми схватился за сердце. В руку не отдает, значит, не стенокардия Просто старая добрая тревожность. «Линус, Линус, во что ж ты ввязался?» Чтобы не думали учителя и все остальные, Томми знал, что Линус умен. Он использовал печенье как дымовую завесу, чтобы скрыть что-то другое, настолько серьезное, что ему оказали честь и подвергли пыткам. До встречи с Эрнестом оставался час, и за неимением других зацепок вполне можно заняться тем, что актуально на данный момент. Единорог, убивший Чиво. Томми искренне надеялся, что у этой сказки счастливый конец.